Лето Как здесь свежо подлипую густую Как здесь свежо подлипую густую Полдневный зной сюда не проникал, И тысячи висящих надо мною Качаются душистых опахал. А там вдали сверкает воздух, жгучий, Колеблясь, как будто дремлет он. Как резко сух снотворный и трескучий кузнечиков Неугомонный звон. Замглой ветвей синеют небо с воды, Как дымкою поддернуты слегка. И как мечты по почиющей природы Волнистые проходят облака. 1854 год Дождливое лето. Ни тучки нет на небосклоне, Но крик петуши, буря весть, И в дальнем колокольном звоне Как будто слезы неба есть. Покрытый слегшими травами Не зыблют колоса поля, И, присыщенная дождями, Не верит солнышку земля. Под кровлей влажной и раскрытой Печально праздное житье.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 Ты видишь за спиной косцов? Ты видишь, за спиной косцов Сверкнули косы блеском чистым, И поздний паратых котлов Упитан ужином душистым, Лиловым дымом даль пая, В сиянье тони дня светила, И набежавших туч края Стеклом горючим окаймила. Уже подрезан каждый ряд цветов Лежит пахучей цепью. Какая тень и аромат Плывут над меркнущую степью. В душе смиренной уясни Дыханье ночи непорочной И до огней зари восточной Под звёздным пологом усни. 1864 год